По комнатам, как угорелые, сновали взад и вперёд взятые на прокат из клуба лакеи в чёрных фраках и белых запачканных галстуках. Стоял шум и говор. Учитель математики Тарантулов, француз декуа и младший ревизор контрольной палаты Егор Венедиктович Мзда, сидя рядом на диване, спеша и перебывая друг друга, рассказывали гостям случаи погребения заживо и высказывали свое мнение о спиритизме. Все трое не верили в спиритизм, но допускали, что на этом свете есть много такого, чего никогда не достигнет ум человеческий. В другой комнате учитель словесности Додонский объяснял гостям случаи, когда часовой имеет право стрелять в проходящих. Разговоры были, как видите, страшные, но весьма приятные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 были разложены и расставлены в художественном беспорядке атрибуты закусок. Около столов суетилась кухарка Марфа, красная баба с двойным перетянутым животом. «Покажи-ка, матушка осетра!» – сказала Ахинеев, потирая руки и облизываясь. «Запах-то какой! миазмы какая! Так бы и съел всю кухню! Ну-ка, покажи осетра!»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 Постояв немного, он щелкнул от удовольствия пальцами и еще раз чмокнул губами. м м ба -а -а! Звук горячего поцелуя. «Ты с кем это здесь целуешься, Марфуша?» Послышался голос из соседней комнаты, и в дверях показалась стриженная голова помощника классных наставников Ванькина. «С кем это ты?» «А, очень приятно Сергей Сергеем Хорош, дед, нечего сказать! С женским полонезом тет-а-тет! -тет. Я вовсе не целуюсь!» – сконфузился Ахинеев. «Кто это тебе, дураку, сказал? Это я того губами чмокнул в отношении, в рассуждении удовольствия при виде рыбы! Рассказывай!» Голова Ванькина широко улыбнулась и скрылась за дверью. Ахинеев покраснел. Черт знает что, подумал он. Пойдет теперь мерзавец и насплетничает, на весь город осрамит. Скотина! Ахинеев робко вошел в залу и искоса поглядел в сторону. Где Ванькин? Ванькин стоял около фортепиано и, ухорски изогнувшись, шептал что-то смеявшийся свояченице инспектора. Это про меня, подумал Ахинеев про меня, чтобы его разорвало. А та и верит, и верит, смеется. «Боже ты мой! Нет, так нельзя оставить! Нет! Нужно будет сделать так, чтобы ему не поверили. Поговорю со всеми с ними, и он же у меня в дураках-сплетниках останется!» Ахинеев почесался и, не переставая конфузиться, подошел к Падекуа. «Сейчас я в кухне был и насчет ужина распоряжался» сказал он французу. Вы, я знаю, рыбу любите, а у меня, батинка, осётр, во! В два оршина! Хе -хе. Да, кстати, чуть было не забыл. В кухне сейчас со осетром с этим сущий анекдот. Вхожу я сейчас в кухню и хочу кушанье оглядеть. Гляжу на щетра и от удовольствия, от пикантности губами чмок, А в это время вдруг дурак от Ванкин входит и говорит, Ха -ха", и говорит, а вы целуетесь здесь с Марфой-то с кухаркой? Выдумал же глупый человек у бабы ни рожи, ни кожи на всех зверей похожа, а он целоваться? Чудак! Кто чудак? спросил подошедший Тарантулов. Да вот тот Ванкин. Вхожу это я в кухню и он рассказал про Ванкина. Насмешил чудак. «А, по-моему, приятнее с Барбосом целоваться, чем с Марфой», прибавил Ахинеев. Оглянулся и увидел сзади себя мзду. «Мы насчет Ванькина», — сказал он ему. «Чудачина! Входит это в кухню, увидел меня рядом с Марфой, да и давай штуки разные выдумывать. Чего, — говорит, — вы целуетесь?» С ему померещилось, а я, говорю, скорее с индюком поцелуюсь, чем с Марфой. Да у меня жена есть, говорю, дурак тетки. насмешил. Кто вас насмешил? Спросил подошедший его отец законноучитель. Ванкин. Стою я, знаете, в кухне и на ситра лежу. И так далее. Через какие-нибудь полчаса уже все гости знали про истории с осетром и Ванькиным.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 — Вот что, Сергей Капитонович, — сказал директор. — Вы извините, не мое это дело, но все-таки я должен дать понять моя обязанность. Видите ли, ходят слухи, что вы живете с этой, с кухаркой. — Не моё это дело, но живите с ней, целуйтесь, что хотите, только, пожалуйста, не так гласно.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 «Подлец ты!» — обратился Ахинеев к Ванькину. «За что ты меня перед всем светом в грязи выпучкал? За что ты на меня клевету упустил? Какую клевету? Что вы выдумываете? А кто нас плечищил, будто я с Марфой целовался? Не ты, скажешь? Не ты, разбойник!» Ванькин заморгал и замигал всеми фибрами своего поношенного лица, поднял глаза к образу и проговорил «Накажи меня, Бог!» Лопни мои глаза, и чтоб я и сдох, ежели хоть одно слово про вас сказал, чтоб мне ни дна, ни покрышки, холеры мне!» Искренность Ванкина не подлежала сомнению. Очевидно, не он нас сплетничал. «Но кто же? Кто?» задумался Ахинеев, перебирая в своей памяти всех своих знакомых и стуча себя по груди. «Кто же? Кто же?» спросим и мы читателя.